Современной наблюдательной астрономии 400 лет. Она началась после того, как Галилей впервые использовал простенький телескоп и взглянул на небо. 400 лет для человечества это очень много, но для процессов, которые идут на небесах, это крошечное время, за которое вообще не удается э, заметить никаких изменений, которые происходят на небе. Звезды почти не смещаются в своих положений, галактики тем более. И может показаться, что, глядя на небо, мы видим застывшую картину. Однако, если рассматривать то, что происходит на небе э, на астрономических интервалах времени, на временах сотни миллионов и миллиардов лет, мы поймем, что там происходят катастрофические процессы. И об одном из таких процессов, который можно назвать своеобразным космическим каннибализмом, я и хочу рассказать. Звездная динамика хорошо знает, что звездные системы, находящиеся э, в под действием своего собственного гравитационного поля, не могут оставаться неизменными, они эволюционируют. И одна из причин их эволюции, их изменения, это те процессы, которые происходят между звездами. Мы их называем звездными сближениями. При сближении двух звезд звезды могут обменяться энергией. Одна может отдать энергию другой, другая получить эту энергию. Количество энергии зависит от того, как сближаются звезды, на какое расстояние, с какими скоростями. И в принципе могут быть ситуации, когда количество переданной энергии увеличит энергию одной из звезд настолько, что ее скорость превзойдет вторую космическую. И тогда звезда покинет звездную систему. Этот процесс называется испарением звезд. Но это не единственный механизм. Есть еще мощный механизм приливных сил. Шаровые скопления нашей галактики, карликовые спутники нашей галактики находятся в мощном гравитационном поле нашей галактики, масса которой это тысячи миллиардов солнечных масс. А их масса на порядок, а то и на два порядка, меньше. И, следовательно, своим мощным гравитационным поле полем, наша галактика стремится разорвать эти звездные системы. И это приводит к тому, что естественный процесс потери звезд за счет испарения звезд усиливается. Объект шаровое скопление или карликовая галактика резко начинает быстро уменьшать свою массу и в конечном счете он может распасться в приливном поле. Поиск таких явлений распада, это не что иное, как какой-то тип каннибализма, когда массивный, массивная галактика, хищник разрушает и съедает своих менее удачливых компаньонов. Это очень интересная задача. Ее решают в последние годы с помощью наблюдений, которые получаются на... Двух с половиной метровом телескопе, на котором выполняется очень известный проект слоновского обзора неба. Одна из задач этого обзора, в рамках которого измерен блеск и скорости <coughs> нескольких сотен тысяч звезд нашего Млечного Пути, других, других компаньонов галактики и миллионов далеких галактик, так вот, одна из задач этого обзора – это найти следы разрушения других галактик и звездных скоплений. Почему это еще интересно, помимо того, что мы можем найти объекты, которые разрушаются? Дело в том, что звезды, уходящие из разрушающего, разрушающегося под действием приливных сил скопления или галактики, в течение долгого времени движутся по той же орбите, что и сама галактика. Один из шлейфов опережает скопление, а другой отстает. Поэтому, зная геометрию вот этих шлейфов, то есть зная расстояние, на котором находятся звезды, зная их скорости, мы можем восстановить орбиту э, этого скопления. Если бы этих шлейфов не было, мы бы не смогли ничего сказать об орбите объекта. Почему? Потому что, несмотря на то, что расстояние до него мы знаем, Его скорость мы знаем, мы не, не, не будем знать, куда оно движется, потому что оно движется под действием гравитационного поля галактики, которое очень плохо известно. А в данном случае, когда наблюдаются шлейфы, мы э, можем восстановить орбиту. А раз так, то э, орбита нам позволяет наложить ограничения на форму гравитационного потенциала и распределение масс в галактике. Один из известнейших и интереснейших объектов, который был э, открыт в рамках слоновского обзора неба, это открытие карликовой галактики в созвездии Стрельца. Эта галактика находится в 60 тысячах световых лет от нас, далеко за центром галактики. И у нее в последние годы обнаружено четыре шлейфа таких. Два в северном полушарии и два в южном. Астрономы считают, что... Каждый из этих пар шлейфов соответствует прохождению этой галактики по двум соседним виткам своей орбиты. И в результате наблюдая эти шлейфы, измеряя скорости звезд, их расстояние, мы можем довольно точно восстановить характер распределения масс в нашей галактике. Был обнаружен еще один интересный объект – это шлейф от распадающегося пока еще не обнаруженного, скорее всего, шарового скопления. На небе он виден как широкая полоса, которая занимает 60 с лишним градусов на небесной сфере. Расстояние до звезд известно, их скорость известна и, по сути дела, известна, известна большая доля витка орбиты. Вот наблюдение таких шлейфов, Они крайне сложные, потому что выделить уплотнение звезд, имеющих одинаковые, почти одинаковые скорости, почти одинаковые расстояния на фоне плотного и неоднородного звездного фона галактики – это очень сложная задача. Но тем не менее эта задача крайне интересная, потому что часто других способов взвешивания нашей галактики, то есть определения полной массы галактики, мы Не знаем. А вот подобные ограничения, подобные наблюдения позволяют наложить ограничения на форму гравитационного потенциала и в частности на полную массу нашей галактики. Вот согласно современным наблюдениям, в том числе и тема о которых я говорил, полная масса нашей галактики в 10 раз превышает полную массу того вещества, которое мы видим: звезд, звездных скоплений, газа и Пыли. Те явления, о которых я только что рассказал, можно в какой-то какой степени назвать э, галактическим каннибализмом. Но это, так сказать, малые, кан, малый каннибализм, то есть э, процессы, происходящие вокруг одной достаточно массивной галактики. Если посмотреть на многочисленные изображения далеких галактик, которых в интернете очень много, мы увидим, что многие галактики, выглядят как бы взаимодействующими. Они расположены рядом с друг другом на изображениях, их формы искажены. Часто мы видим э, хвосты, направленные друг э, к другу и, друг, э, э, и в противоположные стороны. Все это свидетельствует о том, что взаимодействие галактик, в том числе галактик крупных, массивных, это общее свойство в, во Вселенной. Э -э Астрономы, наблюдая очень далекие галактики с помощью телескопов крупных телескопов, в первую очередь космического телескопа Хаббла, разглядели на этих изображениях массовые взаимодействия таких вот галактик, которые, по видимому, приводят к слияниям. В частности, в некоторых эллиптических галактиках. А известно, что в этих галактиках практически нет газа, практически нет молодых звезд. Природу этих галактик мы еще не до конца понимаем, происхождение этих галактик мы еще не до конца понимаем, обнаружены в центральных областях иногда несколько уплотнений, несколько ядер. Не исключено, что такие галактики образовались в результате слияния двух или нескольких галактик достаточно большой массы. И вот к настоящему времени эти следы, слияний все еще существуют, их ядра еще до конца не рассосались. Еще одним подтверждением того, что галактики могут взаимодействовать, разрушаться и сливаться, является очень интересное наблюдение э, поведения газа и звезд в некоторых спиральных галактиках. Казалось бы, что э, про спиральные галактики мы знаем все, но оказывается, что в некоторых галактиках Вращение газа и звезд происходит в разные стороны, в отличие от того, что мы видим в нашей галактике, в туманности Андромеды и, и в подавляющем большинстве других спиральных галактик. Э, проще всего это объяснить именно являне, явлением слияния двух галактик, каждая из которых, э, которые вращались в противоположные стороны, еще не до конца слились. Более того, современная теория эволюции галактик э, говорит нам о том, что сливаясь, взаимодействуя, спиральные галактики, две или несколько крупных галактик могут привести к созданию объекта, который очень похож на многочисленные эллиптические галактики, наблюдаемые сейчас. между прочим, подобная судьба может ожидать и нас, наш Млечный Путь и туманность Андромеды. Это обе массивные галактики, расположенные, в общем-то, недалеко друг от друга они сближаются со скоростью чуть меньше 200 км в секунду. И мы с нетерпением, можно сказать, ожидаем, как через 2,5-3 миллиарда лет эти галактики соприкоснутся и начнут очень сильно взаимодействовать друг с другом. В результате чего будет из галактик выметен газ. И через несколько миллиардов лет не исключено, что на месте нашей местной группы возникнет э, такая вот эллиптическая галактика крупная эллиптическая галактика. Еще одно подтверждение, косвенная правда, состоит в том, что в ядрах некоторых массивных галактик обнаружены двойные сверхмассивные черные дыры. Но мы сейчас знаем, что сверхмассивные черные дыры – это характерная черта практически всех массивных галактик. Они есть буквально везде, где мы можем наблюдать движение газа или звезд с большими скоростями, в том числе и в нашей галактике. Но большинство этих объектов – это одиночные сверхмассивные дыры, а есть еще и двойные. Двойные дыры могут образоваться как раз в результате слияния двух галактик с черными дырами, при которых эти черные дыры не так быстро сливаются, и мы сейчас эти следы все еще видим. Резюмируя все это, можно сказать, что явление взаимодействия галактик – это обычное дело во Вселенной. Оно происходило с еще большей интенсивностью на ранних стадиях существования Вселенной, когда Вселенной было 2-3 миллиарда лет, и наблюдения далеких галактик это показывают. Процессы в меньшем масштабе происходят сейчас, например, в нашей местной группе галактик, включающей Туманность Андромеды и наш Влечный Путь, и будут происходить и в дальнейшем в малых группах галактик, где есть гигантские спиральные галактики со временем могущие слиться в спиральной галактике. Такой процесс можно назвать большим галактическим каннибализмом.